Запись, 33 Архив Кагамимори, как и всякий хорошо сделанный архив, был заглублен в землю. Точно я не измерял, но по ощущениям, как в метро спуститься, по неработающему эскалатору. Впечатление подкреплялось длинной, относительно узкой, прямой, как стрела наклонной лестницей и закрепленными вдоль одной из стен фонарями. Каждому фонарю на противоположной стене соответствовало неизменное круглое зеркало. Чего я это рассказываю? Потому что за пять дней в гостях у клана Жрецов и Мико по этой лестнице я прошел не менее сотни раз. Вниз, вверх, снова вниз. Постоянная температура и влажность, гарантированная скальным массивом горы с плоской вершиной, не давало возможности устроить внизу хотя бы туалет, да и кто пустит туда сантехника. Я уже не говорю про банальное желание попить воды. Будьте любезны, поднимайтесь вверх. Правда, страдали не мы одни, у клана номер три не было своих только архивариусов. Но несколько семей поколениями следили за состоянием этой, несомненно, драгоценной реликвии. Посмотреть в библиотечном подземелье было на что. Уходящие в темноту полки содержали свитки, книги, иногда отдельные листы пергамента или даже фрагменты. Особняком стояли прислоненные к стене каменные плиты. И все это можно было прочесть. Я уже когда-то об этом говорил. Невероятное ощущение знать, что вот эта надпись по камню выбита более полутора тысяч лет назад, и почти спокойно читать с нее текст. Немыслимая для европейских фонетических алфавитных записей связь поколений. Ведь иероглифы, сколько раз не меняясь звучания и написания в слоговой транскрипции, остаются все те же, главное их помнить. Ну и естественно, своими руками нам не дали копаться на полках. К счастью, иначе можно было тут на год оставаться. Нет, мы составили запросы, нам подобрали документы, Иногда указывая страницу закладкой, иногда раскрывая на нужном развороте и давая читать со стола, не касаясь. Или даже для начала вырезая бумажную маску, прикрывая ненужную часть разворота. Возможно, что что-то и скрыли, но все равно уровень доверия я оценил. Иногда с нами работала и Касури. Хисузу в библиотеку было и на аркане не затащить. Впрочем, младшая химя с непокорной прической не сказать, чтобы скучала. Встретив полное взаимопонимание в лице откровенно тяготившейся гостевым статусом химари, Мико-экзорцистка и Аякаси по полдня валяли друг друга по татами до дзё, уже без моего или сестры пригляда. Тоже знак доверия, еще какой. «Насколько я вообще понимаю работу магии, то, о чем ты говоришь?» «Невозможно. Откуда ты взял эту историю?» Мы начинали этот разговор уже не в первый раз. История выглядела для тех, кто не видел перепаханную огнем долину Базы и не слышал рассказ воскресшего вассала, мягко скажем, выдуманный. Но ведь зачем-то я приехал и своих жен притащил. Оттуда же, откуда получил информацию о местоположении Хисузу. Естественно, я не стал рассказывать, что был очевидцем результата описываемых событий, а также, где они произошли и как связаны с моим кланом. Демон рассказал. Удобная отмазка. И главное, ни капли вранья. С обладательницей глаза зверя лгать вообще было довольно глупо. Пределы работы Додзюци мне, разумеется, никто не сообщал. Впрочем, «Я никому не вру» уже давно вошло в мои принципы. Лучше уж просто не договорить или вообще не сказать, и тебя никогда не поймают в прямом искажении фактов. А от того, насколько верят твоим словам, вот прямо сейчас и безоговорочно, в любом мире зависит очень многое. Хм, то есть достоверность рассказа высокая? Без гарантии, но я считаю, да. — И ты понимаешь, Касурисан, почему я спрашиваю? — Понимаю. И все равно считаю, что вы, Амакава, чокнутые. Собственно, раскололся я уже на второй день. Это была еще одна причина, за которой я ехал к Кагамимори. Провести первичные переговоры насчет поддержки проекта смешанного проживания людей и демонов в границах особой зоны. Тогда, в глазах представителей третьего клана, мозаика складывалась. Большое количество демонов на компактной территории, огненная атака с одновременным обезмаживанием и... Сейчас на территории города проживает около 70 подконтрольных вассалов. Оцените красоту построения Хероя. Так замаскировать реальную цель поисков за другой реальной, но более отдаленной. Статистика говорит за меня. Я пожал плечами. После первого разговора Касури, разумеется, схватилась за голову, Одно дело оказать поддержку в легализации клана, а другое дело предложение списать остатки долга за спасение младшей принцессы поддержкой такого проекта. И не только в круге. Я предлагал зеркальщикам выступить в качестве эксперта, когда таковых будет изыскивать правительство Японии. Разумеется, после озвучивания для старейшины Цучи намерений Ахаяси по развертыванию мероприятий в особой зоне Нужно ожидать повышения внешнего интереса к городу. И, как говорится, правду не скроешь, даже подавляющими амулетами. Количество сверхъестественных происшествий за год – ноль. Давно известное правило – не можешь предотвратить возглавь. Чистые ноль подтвержденных происшествий – это действительно вау. И дело тут не только и даже не столько в работе патрульных команд отряда. Просто духи, наиболее вредящие обычным людям, растениям, животным, мелочь диапазона Е-класса. И она не могла прорваться через своеобразный забор манопоглотителей сенсорной части амулетной системы интерактивного контроля за территорией. В итоге, странно колышущиеся ветви на кусте во время штиля, сны, после которых я чувствую себя совершенно разбитым, доктор. У меня дома полтергейст и прочая хрень, с которой обычно люди шли в храмы, либо по жалобам населения сразу разбирались комитетчики, на официальной территории шестого клана осталось исключительно в головах субъектов, имеющих соответствующую отметку в медицинских картах. Я не подыгрывал, не предлагал директору своего регионального офиса подтасовать результаты статистики. Это была честная победа. Ну и с вводом системы амулетов мистических домов Экстренные вызовы, когда дежурной четверке приходилось стрелой лететь в сторону засеченной проблемы, отталкиваясь от крыш, ушли в прошлое. Я так и не рискнул спросить у сугавары Коуджи, сколько таких чудесных видений засечено было 2-3 года назад. С другой стороны, на фоне едва не состоявшегося разгрома самого регионального офиса Банды Тануки, Камиссама, какие мелочи. Мое общение с главой клана жрецов и Мико проходило на веранде главного дома. Не путать с главным храмом. Японским словечком «энгава» у меня язык не поворачивался назвать этот натуральный широкий балкон как мостик корабля, вырывающийся из растительности крутого склона с противоположной стороны от фасада храмового комплекса. Деревья, уже преимущественно укрытые ярко-зелеными облачками листвы, разливались в целый океан у подножия невысокой горы, чтобы дальше взбираться по мере сил на все более и более высокие сопки горного района, также закрепленного за Кагамимори. Зрелище не просто потрясающее, дух захватывало, и хотелось смотреть и смотреть на это природное чудо. А уж каков весенний рассвет над горами! Честь разделить одно такое зрелище досталась и делегации Амакава, включая кошку. И никто не пожаловался на раннее пробуждение. Пробрало всех. Примечание. В Японии очень серьезно относятся к вопросам красоты как таковой вообще и красоты природы в том числе. Что говорит, если существует специальная традиция любования полной луной? Или наблюдение за цветущей сакурой. И нередки случаи, когда предприятие или организация выделяют выходной день или даже дни, чтобы сотрудники, как правило, организованы, могли утолить свой взор прекрасным. Я понимаю, для многих моих соотечественников озвученное выглядит как бред, но красиво же, черт побери! Разделиться зерцание предлагается обычно или ближайшим родственникам, или единомышленникам, или второй половинке влюбленного влюбленной. Процесс считается мало того, что весьма интимным, так еще и сближающим души. Опустим, что из парка любоваться полной луной могут тысячи людей рядом. Важно, кого ты пригласил проделать это вместе. То есть, позвать могут союзника и партнера. Но никак не того, чью просьбу не собираются выполнять. Так что своеобразный ответ на свой вопрос о поддержке я уже получил. Когда надо, японцы умеют сказать, не говоря вообще ничего. Не удивлюсь, если первый предок Касури и Хисузу решил строить свой дом именно тут, увидев с вершины то, что видели мы. Коссуридона? Главный дом был. Табу для большей части кланеров, включая исполняющих роль прислуги. То есть войти можно было, но просто так без приглашения нельзя. Те же несколько человек, кто работали и жили тут на постоянной основе, были преданы главной семье всей душой. Идеальное место для переговоров на скользкие темы. Рейко Сама желает видеть вас и нашего уважаемого гостя прямо сейчас. Служанка низко поклонилась и застыла в таком положении. Удивленный взгляд старшей Микои и главы клана прошел мимо цели. На вопросительный взгляд в мою сторону я только кивнул. Такие приглашения было не принято пропускать мимо ушей. С Рейко Кагамимори мы были уже знакомы. Как раз после созерцания рассвета нас друг другу представили. Совсем еще не старая женщина... Лицо которой отчетливо носило отпечаток той самой фамильной красоты, что уже отлично демонстрировали обе принцессы. Увы, после сердечного приступа оказалась прикована к постели. Фактически, теперь она не покидала своей комнаты, одной из тех, что выходили через Седзе на веранду-балкон. Понятное дело, в таком состоянии вести дела клана она фактически не могла. В одночасье скосившая женщину несчастье когда она узнала не просто о гибели, а о захвате дочери Аякаси, что может быть страшнее для охотника на демонов, взвалила весь груз с забот на хрупкие плечи старшей Мико. Конечно, в чем-то она помогала носительнице глаза зверя, да и клан искренне любил Рейку и ее дочерей. Кроме того, Касури, вернувшаяся после небольшой отлучки с живой сестрой, в одночасье взвинтила свой авторитет, Чуть ли не выше, чем у родительницы. Но именно я очень хорошо себе представлял, что теперь тащила на себе девушкам. И еще неизвестно, кому было проще. Все-таки Аякаси под клятвой не спешат обсуждать приказы. Скорее наоборот, мне часто приходилось заставлять демонов думать, а потом делать. А отсутствие сложившихся социальных и иных связей дало по мере их накопления уважения именно мне, а не фигуре за спиной, которая хорошо воспитала, но, увы. «Мама? Кагами Мори Я склонился поклоном уважения. С косури мы обращались друг к другу на «сан», и формально мать главы сейчас стояла ниже дочери, но возраст и положение требовали почтения. «Прошу прощения, если отвлекла вас от чего-то важного. У меня все не идет из головы ваш рассказ о Макава-сан». «Поскольку заняться мне, кроме размышлений, здесь особо нечем» — женщина слегка поджала губы, обозначая, как относится к собственной слабости, — «то в конце концов кое-что вспомнила. Не знаю, насколько то, что я хочу рассказать, относится к возможности более раннего повторения описываемого происшествия. Возможно, это все бред невоображения развалины, что и сама встать с постели не может». Но тем не менее, надеюсь, вам это поможет. И тебе, дочь, тоже интересно будет послушать.